Глава 45. Анна. Эй, ушастый! крикнула громко, привлекая внимание кролика. Из-под груды мебели сперва появились два длинных уха, а затем показались и красные устрашающие глаза. Может, поторгуемся? предложила я, заведомо угадывая его реакцию. Чего? заорал возмущенно этот маленький пушистый психопат и вскочил на верхушку мебельной горы. «Поторгуемся, — говорю. Ты поможешь нам выбраться отсюда, а в награду тебя не казнят». То ли моя наглость, то ли столь щедрое предложение повергло Флина в ступор. Он уставился на меня и повел длинным ухом, словно переживал, что слух его подводит. «Вы все равно уже проиграли», — добавила я, пользуясь этой растерянностью. «Ах ты!» — ушастый оживился и оскалился. Он ловко спрыгнул вниз и хищно двинулся в мою сторону. Его красные глаза стали гораздо ярче, будто засветились изнутри. «Я вырву твой язык! Перегрызу глотку!» «Твой хозяин сказал, чтобы ты меня не трогал», — заявила спокойно. Кролик остановился в метре от меня. Вспомнив этот наказ, он мучительно взвыл. Как же ему хотелось со мной разделаться! Как же я его раздражала! Но ему пришлось попытаться усмирить свой злобный нрав. Он снова схватился за свои длинные уши, оттягивая их в стороны и, оскалившись, протянул плаксивое. О! -о, -о, -о, -о, -о Аж раздирает изнутри, да? Не унималась я. «Закрой свой рот!» Он как ужаленный помчался обратно к мебели и спрятался там. Генри посмотрел на меня, как на сумасшедшую. «Кролик и так очень нервный», — предупредил он шепотом и аккуратно приподнял свою штанину, демонстрируя мне глубокие царапины на голени. «Вы зачем его еще больше дразните, Анна?» «Его? Дразню?» — вскрикнула громко. Ира рассмеялась. Мой смех эхом прокатился по подвалу, и за горой послышались новые грязные ругательства Флина и треск сломанной мебели. «Он же просто зверушка! Мохнатое чудище! Вы нашли, кого бояться, Генри, право слово! Я вам потом из его белой шерсти воротник подарю!» «Гадина! Морковный огрызок!» В мою сторону полетели обломки мебели. «Убью!» Я ловко уворачивалась от летящего в меня мусора и громко кричала. «Не убьешь! Хозяин отдаст тебя мне на растерзание! Отдаст, отдаст, отдаст!» Обстрел усилился под злобный рёв ушастого. «А вот ты не отдаст. Вы уже проиграли. Мы никогда не проиграем этой мерзкой империи. Отдайте наши приграничные территории, иначе мы всех убьем!" Это наши, приграничные территории. В стену чуть выше моей головы угодила сломанная спинка стула. От сильного удара она разлетелась на щепки, осыпав меня обломками. Но это не сбило моей спеси. Кролик продолжал кричать о том, что сделает со мной, а я в ответ о том, что сделаю с ним. Генри трусливо прижался ближе к стене, наблюдая со стороны за этой перепалкой. Глядя на мое спокойствие, он явно решил, что я ненормальная. «Как же я ненавижу эту отсталую империю!» Кролик появился сверху, сжимая в лапе деревянную ножку журнального столика. «И вас всех ненавижу! Вы никчемные, высокомерные! Эти кареты, балы мерзкие манеры! Ваш император слабак!» «Простите, Генри, я улыбнулась своему другу по несчастью». Но я беру свои слова назад. Я не подарю вам воротник из шерсти этого истеричного зайца, потому что он станет подарком для нашего императора». «Я кролик!» «Ты раб. Маленький, противный, ушастый прихвостень. И скоро тебе придёт конец так же, как и твоему хозяину. Как только мы доберёмся до императора и убьём его, я сделаю из тебя чучело». — оскалился кролик. — И буду пинать его каждый день. — Не доберетесь. Вам никогда не добраться до императора. Его нет во дворце. Я истерично рассмеялась. Мы его отлично спрятали, а во дворце вас ожидает ловушка. Плин прервал свою гневную тираду, и его глаза ярко блеснули. Не мешкая ни секунды... Он швырнул в меня свое деревянное оружие. Оно угодило мне в лоб, я поморщилась. Кажется, будет огромная шишка. Флинн стремглав помчался к лестнице, вопя во всю глотку. «Хозяин! Хозяин!» «А я говорила, что ты прихвостень!» — крикнула вслед. Я слышала, как кролик бился о закрытую дверь подвала и пытался дотянуться до дверной ручки. Он насмехался надо мной, называя меня глупой дурочкой, и восхвалял себя за ум. Когда Флинн наконец-то открыл дверь и покинул подвал, я повернулась к ошарашенному Генри. «Генри, быстро ищите возле себя серебряную подвеску. Господин швырнул ее куда-то в ваш угол». «Зачем вы выдали императора? Вы же предали империю», — ужаснулся пленник. «Замолчите». И делайте то, о чем я вас прошу, черт бы вас побрал! крикнула гневно, понимая, что времени на объяснение у меня просто нет. Мой агрессивный настрой еще больше напугал Генри. Он юркнул обратно в темный угол, и я услышала шевеление. Перебирая ладонями по холодному полу, он усердно искал украшение. «Нашёл». Генри вышел обратно на свет, демонстрируя мне подвеску. Я хотела сказать, чтобы он швырнул ее мне, как вдруг поняла, что это плохая идея. Оценив возможную траекторию полета и груду мусора, который накидал вокруг меня ушастый, я глянула на толстые цепи, что громыхали и тянули к стене при каждом движении рук. Риски были слишком большими. Если Генри не добросит до меня украшение, все пропало. Я не смогу его достать, упущу наш единственный шанс на спасение. «Генри, послушайте меня». Я подалась вперед, отбрасывая ногой в сторону один из обломков. «Видите кулон в виде ветви? Схватитесь за его нижний край и поверните влево. Он должен открыться». Генри с готовностью закивал. Осторожно и медленно, словно сапёр, он проворачивал ветвь в нужную сторону. Я нервничала из-за его медлительности, но подгонять не решилась чтобы не напугать его еще больше. «Ох!» — выдохнул он, когда нижняя часть ветви упала вниз, и перед его взором предстала тонкая отмычка. «Отлично! Вы умница! А теперь постарайтесь открыть ваши кандалы!» «Что?» «Но я не умею ею пользоваться!» «Так и я не умею!» — вскрикнула от досады. «Это ведь ваше украшение!» «И что?» Я не умею пользоваться этой штуковиной так же, как и вы. У нас абсолютно одинаковые шансы ее сломать и умереть в этом подвале. Но если вы очень постараетесь, то мы сможем выжить и спасти империю. Мы смотрели друг на друга в течение нескольких секунд. В глазах Генри застыл страх, что он может меня подвести. В моих светилась мольба. «У нас не будет другого шанса», — добавила Тихо. Генри утвердительно кивнул и опустился на пол. Засунув отмычку в тонкий замок кандалов, он неспешно проворачивал ее из стороны в сторону, боясь сломать. «Не получается». «Вы только начали. Представьте, что это игрушечные кандалы, и вы проверяете, подходит ли к ним игрушечный ключик. Сконцентрируйтесь. Я бы никогда не стал изготавливать игрушечные кандалы для детей». Он выглядел собранным и серьезным. Я подавила улыбку. Да уж, не умею я мотивировать мужчин на успех. Но что еще мне ему сказать? Как давать указания о том, в чем я не разбираюсь? Я и отмычку-то впервые в руках подержала перед тем, как собиралась на этот бал. Что уж говорить про познание в ее использовании. Когда в тишине подвала раздался тихий щелчок. Я едва не расплакалась от радости. Получилось! Генри, казалось, и сам был удивлен этим фактом. Теперь освободите вторую ногу, а потом меня. Недавняя маленькая победа придала Генри уверенности. Как только он полностью избавился от оков, то поспешил мне на помощь. Я видела, как дрожат его руки, пока он пытался освободить меня от кандалов. Словно он понимал, что на нем лежит ответственность за мою жизнь. Нервничала и я. Затаив дыхание, я наблюдала за тем, как он отмычкой в маленьком замке. Когда цепи с оглушающим звоном упали на пол, а мои запястья оказались свободны, я, поддавшись эмоциям, крепко обняла его и поцеловала в щеку. «Спасибо. Спасибо вам!» — шептала я тихо, пытаясь сдержать слезы. «Надо быстро отсюда уходить, пока ушастый не вернулся». Генри помог мне подняться, но не успел сделать шага, как дверь подвала скрипнула. «Назад!» — шикнула тихо, возвращаясь на свое место. Придвинувшись ближе к стене, я накинула цепи на запястье и аккуратно завела руки за спину. Генри тоже схватил свои цепи и спрятался обратно в темный угол. В подвал вернулся Флинн. Выглядел он странно обиженным и, как обычно, злым. Бурча под нас тихие ругательства, он прямиком направился к своему домику из старой мебели. «Что случилось? Хозяин не погладил по головке?» — подначила его я. Кролик остановился и гневно зыркнул в мою сторону. «А, да и догадаюсь. Ты понял, что я буду жить до тех пор, пока не скажу твоему хозяину, куда мы спрятали императора?» Моя улыбка стала шире. Или вспомнил, что твой хозяин сейчас пребывает в моем облике, и донести ему эту новость ты пока не сможешь. Звопил а завопил ушастый и понесся в мою сторону как одержимый. Если не убью, то хоть покалечу! Я поймала его прямо на лету, когда он подпрыгнул и попытался укусить меня за лицо быстро перекатилась на живот и, крепко прижав этого мохнатого забияку к полу, громко закричала. «Генри, быстрее!» Мой сообщник тут же кинулся мне на помощь. Застегивайте на его шее кандалы», — скомандовала я. В мое плечо врезались острые зубы Флина. Я сжалась от боли и еще сильнее навалилась на своего маленького, но такого сильного противника. Если бы кто-нибудь однажды сказал, что я буду сражаться с кроликом как боец на ринге, я покрутила бы пальцем у виска и вызвала бы этому сказочнику доктора. Но жизнь, как оказалось, штука непредсказуемая. «Не застёгивается», — запаниковал Генри, пытаясь защелкнуть железное кольцо на шее кролика. Ему постоянно приходилось поднимать руки, потому что Флинн пытался укусить и его. «Давите сильнее, но мы его задушим». «Наплевать, я сделаю из этого паршивца воротник». На самом деле, я, конечно, не собиралась пополнять ничей гардероб меховым аксессуаром. Просто добивалась того, чтобы Флинн понял, что выбор у него стоит между удушением и обратным обращением в обычную зверушку. Я была уверена, что он выберет второе, просто для того, чтобы потом мне отомстить». Когда долгожданный щелчок все таки раздался и Флинн обзавелся крепким ошейником, мы с Генри, как по команде, отскочили в разные стороны. Кролик задыхался, но все равно бросался на нас, как свирепая собака, сидящая на цепи. «Убью!» — хрипел он, отчаянно царапая когтями каменный пол. С каждой секундой... Он становился все спокойнее, потому что его покидали не только силы, но и воздух в легких. И в конце концов он обратился. Перед нами очутился маленький, пушистый кролик, которому его ошейник оказался в пору. Он казался бы миленьким и хорошеньким, если бы не носился из стороны в сторону, еле волоча за собой толстую цепь. «Скажи, Гав, паршивец». Я победно улыбнулась и, поднявшись с пола, манерно отряхнула руки. Подойдя к алтарю, я забрала оттуда все кристаллы, и мы поспешили к выходу. Уже находясь на ступенях, я снова оглянулась на беспокойную зверушку, сидящую на цепи. «Никогда не заведу себе кролика», — прошептала с улыбкой. «Стоило нам открыть двери и выскочить в коридор», И мою улыбку, как ветром сдуло. Вместо приглушенных звуков музыки мы услышали людские крики, полные неподельного ужаса и паники.